Глава 7. Королевская темница. Николай. Кандалы с меня сняли, как только за спиной закрылась толстая железная дверь. Пришлось просунуть руки в широкую прорезь, после чего там щелкнули ключом и освободили запястье. Я мог и сам снять наручники, просто разорвав их, но не хотел до поры до времени демонстрировать свою силу. Незачем. Пояс с зельями и прочим, кстати, забрали еще в пещере со скоморохом. Тюрьма гномов сильно отличалась от привычной мне камеры в участке у Сергеича в Ярославле. Все-таки там и потолок был выше, окно имелось, большая кровать и даже душевая. Это в той части, где держали аристократов. Каталашка для простолюдин, наоборот, отличалась аскетичной простотой. Никаких кровати или душа, несколько шконок. Именно шконок, потому что, как еще назвать откидные доски с матрасами из прелой соломы и все. Вот она больше походила на то место, где я сейчас оказался. Впрочем, мне тогда же привычнее. Люблю спать на жестком. Да и бывал я там чаще, чем в богатой камере для дворян. Все-таки байстрюк барона Дубова. Только недавно его титул перешел мне по наследству, но я до сих пор считал себя бароном лишь с натяжкой. Все-таки надо сперва академию закончить и в дружине свое отслужить. Но так как других Дубовых не осталось, все-таки я, Барон Дубов, как ни крути. И сейчас его милость, Барон Дубов, скреб потолок кончиками ушей. Да, потолок в помещениях здесь низкий, как и в остальном Геленморе. В камере находился туалет эргономичной системы, дырка в полу, каменная кровать с тонким матрасом и, собственно, все. Размерами комнатка была 3 на 3 метра, то есть весьма и весьма маленькая. Если лягу на пол то легко достану руками до противоположной стены. Свет давала одна крохотная лампа на потолке. Через 15 минут после моего появления ее приглушили, я остался в почти полной темноте. И мне это понравилось. Наконец-то высплюсь, наверное. Ловушки в пещерах я догадался почти сразу. Мог в нее не идти, но тогда Вергилий придумал бы другую. А потом еще одну еще. И так до тех пор, пока мне бегать не надоест. «А привычки сбегать от боя я не имею, так что пусть жрец думает, что все идет по его плану». Я сел на кровати и привалился спиной к холодной стене, а затем провалился в пустоту. Упал на что-то жесткое, под чье-то недовольное бормотание. «А ну слей с меня нахер!» — процедил сдавленный голос. «Арнстон». Вместо стены за каменной кроватью изъел проход, а в нем стояли арамилий с небольшим фонарем и Парнстон с лыбой до ушей. А еще из земли поднимался толстый Арнстон, которого я чуть не придавил. «Ну ты и туша, Дубов!» — прохрипел он. Я встал, и мы оказались друг напротив друга по разные стороны кровати. «Что вы здесь делаете?» — шепотом спросил я. Не хватало, чтобы охрана услышала. «Мы пришли спасти тебя, барон Дубов!» — кивнула Рамилий. «Как только мы узнали, что тебя схватили, то сразу поняли, что именно об этом ты и говорил, и нам пришла пора действовать». Это место не всегда было тюрьмой. Много лет назад здесь располагались склады для добытой руды, так что сбежать отсюда не проблема, если знать как. Идем, Дубов, пока нас не заметили. Нет. Чего? Подавился лидер гренадеров. А молодой кротышка тихо засмеялся. Я ж говорил, это Дубов. Его нельзя просто взять и посадить в темницу. Если он сам того не захочет. Ну нахер. Протянул толстяк, разворачиваясь. «Я сваливаю». «Да подождите вы», — замахал руками Арамилий. «Тебя же завтра казнят». «Без суда и следствия?» Я удивленно вскинул бровь. «Судом и следствием». «Но это не имеет значения, если твоя голова покатится по полу к ногам твоих друзей». «Не покатится». Гном закатил глаза и вздохнул. «Амур, дай мне сил, Дубов». В рядах солдат короля еще остались наши союзники, и они говорят, что против тебя собрали множество улик и нашли даже свидетелей. Во взрыве кузнец, в убийстве принципала и в проклятии шута тебя признают виновным. Единственный способ спастись — пойти с нами. И что потом? Протезанить и жрать крыс? Или просто убраться из города, который вот-вот погибнет? Мы... мы что-нибудь придумаем. Рамиль растерял уверенность. У тебя же был какой-то план. Ага, и какая-то тактика, которой я придерживаюсь. Нет, тара, я никуда не пойду. Этот ваш жрец покусился на моих друзей и на меня, а я такое не прощаю. И мне не по нраву сама мысль оставить кучу гномов умирать в горниле гражданской войны, которую Вергилий задумал. — Все-таки это правда? — нахмырил светлые брови Парнстон. — Больше его не устраивает роль серого кардинала, и он задумал свергнуть короля? Я кивнул. Похоже на то. Сегодня он пытался меня подкупить, чтобы я встал на его сторону, но я отказался. Поэтому я здесь. Вдруг услышал какой-то странный шум, похожий на крысиный писк. В камере, что ли, еще и живность водится. Но откуда идет звук, я пока не понял. «Хороший ты мужик, Дубов!» — похлопал меня по колену пухлый гном, перегнувшись через кровать. «Жаль, что тебя убьют». «Что предлагаешь делать?» — нахмурился Рамиль. «Учте, опять сидеть и ждать момента мы не собираемся». Я потер подбородок, задумавшись, затем произнес. «Думаю, это не понадобится. Насколько я знаю, завтра будет королевский суд, который или докажет, или опровергнет мою вину, верно? Расскажите мне о нем побольше. Как все происходит?» Гномы вкратце поведали о судебной системе Геленмора. В целом она не особо отличалась от имперской. Только здесь в качестве судьи присяжных выступал король. Сторона обвинений и сторона защиты. Мне полагалось воспользоваться услугами королевского бесплатного адвоката, либо найти своего. И надо успеть до завтрашнего утра. Что, конечно, не представляется, возможно. Тут Вергилию можно поаплодировать. Так сказать, подготовил капкан. В общем, завтра меня будут обвинять во всех смертных грехах, а короли решать, казнить меня или нет. Коротышки, с учетом мятежей, считали, что его величество признает меня виновным по всем статьям, чтобы успокоить толпу. Правда, я не очень понимал, как это поможет остановить распространение шутовского проклятия. Эх, вот надо было именно сейчас тащиться в этот поход. Ладно, когда все кончится, первым делом рыбачить пойду, чтобы отвести душу. «Есть у меня одна идея, господа гномы», сказал я, наклоняясь к ним. «Слушайте внимательно для начала. Вам известно, кто такой Мортон?» «Верховный кузнец, конечно», — ответил за всех Парнстон и постучал по нагруднику. «Он исковал нам эту броню. Сидит, как вторая кожа». «Отлично, тогда сперва найдите его, а затем я коротко изложил им свой план. Хотя планом это трудно назвать. Так, наметки». «И будьте завтра все трое в зале суда, постарайтесь поблизости. И замаскируйтесь, чтобы вашу троицу не узнали». «Нас четверо нахер». Со злорадной улыбкой поправил меня рыжебородый толстяк. Я пересчитал их по головам. Да нет же, троих! Затем Рамили и Парнстон, все это время стоявшие в проходе, шагнули в стороны. За ними обнаружился наклонный стол на колесиках. На нем дергался и бесновался четвертый гном с пышными черными усами, но без бороды. Он пытался сорвать веревки, которыми его скрутили по рукам и ногам и привязали к столу. Рот стягивал мощный кляп с кожным шариком, который коротышка с безумными карими глазами пытался жевать. Зубы у него, конечно, мощные. Безумец был одет в темные штаны и плотную куртку, такую же синюю, как броня гренадеров. «С ним все в порядке?» Я кивнул в его сторону головой. «И кто это вообще?» «Это Дарта Анстон, наш верный друг», заявил Парнстон, кладя руку на плечо сумасшедшего карлика. «Мы тебе рассказывали о нем, помнишь?» Сошел с ума и отправился искать какие-то подвески и, похоже, нашел. Правда, не знаю точную последовательность этих событий. Мне кажется, он использовал те подвески для сосков на себе, но проверять это я, конечно, не буду». Бешеный гном так и не смог прожевать шарик и завопил, вращая глазами. «Быстро заткните его, пока нас не услышали». Всполошился Арамили, а молодой гренадер накрыл рот Дартонста на ладонью. «Ладно, Дубов, увидимся завтра на суде». А этого тоже с собой возьмете? Он наше секретное оружие оборон. Поверь, такого сюрприза гвардейцы не ожидают. После этого проход закрылся. Стена встала на место, будто никакого тайного коридора здесь не было. Что ж, гном отняли у меня полчаса сна, но это не критично. Я сел на кровати и снова привалился к стене. На этот раз она не провалилась подо мной. В этот же миг прорези в двери камеры расширилась, и в нее заглянул стражник. «Что у тебя тут за шум?» — грозно спросил он. Я пожал плечами. Крысы, наверное. Как поймаю парочку, позову, чтобы поделиться ужином с тобой». «Пошел ты! Приятного аппетита, ублюдок!» Я заржал, а гном, напуганный моим смехом, быстро ретировался. Какое-то время смотрел на лампочку, а затем заснул. Мне снилась Алиса, полицейский, и эльфийка, полукровка в одном лице. Весьма способная и гибкая девушка. Она провела со мной бурную ночь в камере перед тем, как я отправился в академию. Пожалуй, напишу ей письмо, когда вернусь. Не писал домой целую вечность, а на новогодние каникулы загляну в гости. Разбудил меня яркий свет и стук в железную дверь. На подносе в щель сунули завтрак. Тарелку какой-то баланды и кусок хлеба. Когда я голоден, мне сам черт не брат, а я со вчерашнего ужина не ел. Так что баланда даже показалась мне вкусной. В ней было мясо. Правда, какие-то обрезки, но вполне сносные. Так что мое почтение местному повару сделал из того, что было вполне нормальную еду. Едва я доел, как за мной пришли. Вновь надели кандалы, и целая рава гномов в синих бронекостюмах сопроводила меня по коридорам наверх, в зал суда. Вчера меня окольными путями привели в королевский дворец отгороженный стеной от остального города. Огромные помпезные фасады выдолбили прямо в горе, и подсветили тысячи ламп и прожекторов. Выглядело красиво. Внутри тоже, если не считать подземелья, в которые меня заточили. Вскоре меня ввели в зал большой и полный народу. Решили устроить показательный процесс. Что ж, тем лучше для меня. Высокий свод поддерживали колонны с красивыми гномскими узорами, в центре пролегала ковровая дорожка, что вела к нескольким помпезным сиденьям на возвышении со ступеньками а по бокам от дорожки стояли скамьи, забитые гномами до отказа. На первых рядах заметил Сергея Михайловича с несколькими студентами. Среди них — княжная Лакросса. Чуть поодаль сидела голова Короткого. Все они оглядывались на то, как меня торжественно ведут вперед. На трех сиденьях выседало три гнома. По центру, видимо, находился король Трингван. На голове у него покоилась золотая корона, украшенная кучей огромных драгоценных камней, Пальцы были унизаны золотыми перснями, а на плечах лежала богато расшитая мантия, скрепленная ушей и золотой цепью. По плечам струились каштановые волосы, на грудь опускалась толстая коса из бороды с золотыми вставками, на шее висел кулон с огромным светящимся камнем. Видимо, сердце горы. Или гор. Его величество не сводил с меня напряженного взгляда и тер виски. Может, боялся, что я буянить начну? А я ведь могу, но пока время не пришло. Справа от короля сидел Вергилий, а слева тщедушный коротышка в костюме, видимо, мой адвокат. Когда в зале стих, злой людской гомон, он заговорил. «Ваше Величество, Ваше Преосвященство, представляю вам моего подзащитного, барона Николая Дубова». Слушатели снова зашумили. Я буквально спиной чувствовал накатывающие на меня волны гнева. Оглянулся и встретился взглядами с учителем и девушками. Сергей кивнул в ответ, а вот, судя по красоткам, они себе места не находили. Лакроса опять грызла ногти, а княжна теребила гетры. «Ничего, все кончится довольно быстро». «Тишина!» — крикнул гном, который стоял у подножия кресел. Толпа смолкла, и карлик в костюме продолжил. «Меня зовут...» «Пошел вон!» — прервал я его. «Что?» «В смысле пошел вон? Я твой адвокат, я тебя защищаю!» «Ага!» — осклабился я. Так защищаюсь, что даже не удосужился заглянуть ко мне в камеру. Пошел вон, я защищу себя сам. Король удивленно приподнял бровь. Его глаза походили на два изумруда, утонувших в молоке. Вергилий, глядя на него, кивнул. Что ж, если таково желание подсудимого, да будет так. Можете идти. Пф, фыркнул адвокатишка и спрыгнул с кресла. Он прошел мимо меня, даже не взглянув, и сел на пустое место в первом ряду, скрестив на груди руки. Его кресло осталось пустовать. Жрец скрыл улыбку за ладонью. Уверен, он так и планировал. Вот только он еще не знал, что я планировал точно так же. «Тогда начнем», — сказал король. Его голос ударом гонга разлетелся по залу. Установилась мертвая тишина. Его величество продолжил. «Сторона обвинения, начинайте». Вергилий кивнул и заговорил, положив ладони на золоченные подлокотники. Господин Дубов, верноподданный Российской империи, совершил ряд тяжких преступлений на территории королевства Геленмор. Согласно договору об автономии между императором и Советом дюжины королевств, заключенному более 500 лет назад, господин Дубов находится под юрисдикцией Геленмора. Господин Дубов обвиняется в подрыве кузниц с целью остановки их работы. В массовом убийстве гвардейцев главного жреца, в убийстве принципала кузницы, наконец, в распространении проклятия шута, чтобы уничтожить народ королевства. Обвиняемый, вы признаете свою вину? Да. Тут офигел даже Вергилий. Да я сам офигел, чего уж там. Зал взорвался криками гномов и возгласами публики. «Дубов, ты сдурел!» — крикнула, кажется, Лакросса. Я обернулся на группу поддержки. Сергей сидел бледный и широко открытыми глазами, княжна пыталась удержать Лакроссу, шепчая на ухо. Оркесса осмысливала происходящее и приходила в себя. Я им подмигнул, хотя вряд ли им это поможет. «Тишина, тишина в зале суда!» снова закричал коротышка у подножия тронов. Спустя целую минуту с помощью нескольких солдат ему удалось утихомирить гномов. «Господин Дубов», — заговорил король, «если вы думаете, что суд признает вас невменяемым, то вы ошибаетесь». Господин обвиняющий спросит вас еще раз, и надеюсь, вы ответите с полным пониманием вопроса. «Но, ваше величество», — возразил Вергилий, спросите его еще раз, главный жрец. Я буквально услышал, как жрец скрипнул зубами. «Хорошо, господин Дубов. Вы признаете себя виновным в вышеназванных преступлениях? Ты задолбал, сказал же, признаю. Признаю, что убил гвардейцев его преосвященство с особым цинизмом, что взорвал склад на нижних уровнях, что... «Подождите, подождите!» — замахал рукой король и затем сдавил пальцами виски. «Какой еще склад?» «Склад его преосвященства?» «Склад?» Бергили, что еще за склад? У вас есть склады?» «Ну, склады, ваше величество, с броней для гвардейцев, припасами на черный день», — трингван наморщил лоб. «Но вы же получаете это все из королевских запасов!» Глаза у жреца отчаянно забегали и остановились на мне. Он был в смятении, поэтому ему я тоже подмигнул. Вдруг поможет? «Так, ладно. Отложим этот вопрос на потом», — устало сказал король. «Сантос, прикажите подать вина. Кажется, у меня разыгралась мигрень». Гном-конферансье в простом костюме с зачесными назад светлыми волосами кивнул и заорал. «Вина его величество! «Да не ори ты, недра тебя сожри», — простонал король. Сквозь небольшую боковую дверь толстый кратышка в красной ливреи вкатил поднос с несколькими кувшинами вина. Он разлил его по двум кубкам и через конферансье подал королю и Вергилию. А потом из-под тишка показал мне большой палец. «Арнстон, отлично, значит, гренадеры уже здесь». «Продолжим», — сказал Трингван, отхлебнув вина. «Но ведь Дубов признался». «Что-то его признание не похоже на признание Вергилий». Взрывы каких-то складов на нижних уровнях не фигурировали в вашем обвинении. Как король, я хочу знать, что происходит в моем королевстве, а как судья, в каких еще преступлениях считает себя виновным господин Дубов? Во всех! — выкрикнул я, чем вызвал новый взрыв негодования у народных масс. Чем больше хаоса, тем лучше. Так прекратите, барон. Ваше Величество, — не унимался Вергилий. Он наклонился к королю, но я слышал его шепот. У стен дворца собрались огромные толпы, они требуют крови виновного. Раз он сам признался, не лучше ли удовлетворить их и охладить горячие головы. Трингван отпил еще вина и потер лоб жесткими пальцами. А потом? Снова казнить кого-нибудь, если толпа будет недовольна? мы так гномов не напасемся, не отвергились, сделаем все по правилам. А король, похоже, не такой размазня, каким мне его описывали. Жрец имеет на него определенное влияние, но не безграничное. «Как прикажете, Ваше Величество?» — кивнул Вергилий. «Радость от моего признания в нем быстро гасла и росла нерешительность. Тогда... тогда начнем. Барон Дубов, вы признаете себя виновным в том, что пронесли на себе проклятие шута за стены королевства Геленмор?» «Конечно», — кивнул я. «Прямо мимо вас, главный жрец». Вергилий побледнел, а король посмотрел на него долгим взглядом. «Интересно, как же вам это удалось?» — спросил Трингван, качнув бородой. «Очень просто. Вергилий сам нас внутрь». «Это правда главный жрец?» Вергилий начал заикаться. «Он смог меня обмануть, Ваше Величество. Клянусь, я проверил всех студентов, ни на ком не было проклятия». «Хорошо, допустим. Продолжайте». Жрец кивнул и снова обратился ко мне. Руки его дрожали. Я ему снова подмигнул, чтобы бедняга меньше волновался, а он, кажется, икнул. Вы подкупили принципала кузнец, чтобы получить доступ к кузнецам Геленмора и заложить взрывчатку возле топливопроводов установок. Я. А затем вы убили принципала. Очень хотел, но не успел. Над залом поднялся недоумевающий робот. Гномы перешептывались и качали головами, недоумевая, что происходит. «Как это понимать?» — спросил жрец. «Ваши доблестные гвардейцы, господин жрец, нашли кучу драгоценных камней, с помощью которых я подкупил принципала. «Они сразу все поняли, ведь у вас служат лучшие умы». «Да, так и есть», — проблел Вергилий. «Так вот, они сразу все поняли и благородно пристрелили его. А я их затем бессовестно убил всех». Жрец просиял и поспешно заявил. «Свидетели это подтверждают». «Что вы вообще несете?» — скривился король. «Какие свидетели, если он всех убил?» «Ну, некоторые выжили». Вергилий отчаянно потел. «Ожили», — поправил его. «Ожили». Тут же повторил жрец, «Я смог их допросить». Когда до него дошел смысл сказанного, он заткнул себе рот руками. Широко открытыми глазами он смотрел на меня, а я откровенно потешался над ним. Сергей Михайлович позади так вообще чем-то подавился и отчаянно кашлял. Королевский суд все больше напоминал фарс, и мне это нравилось. «Моя стихия, а скоро вообще начнется представление. Допустим, вы оговорились». Протянул король и отдал конференс-е Сантосу кубок. Знаками потребовал еще. Ведь некромантия строжайшая запрещена. Вот чего я не понимаю. Расследование выявило, что гномов, спавшихся на лифте, убили на месте. Тех, кто прыгнул в эвакуационные пневмотоннели, тоже. Кто-то устроил бойню в офисе Принципала. Все это произошло примерно в одно и то же время. Как это возможно? Я очень быстро бегаю, Ваше Величество. король гномов. Смерил меня взглядом с головы до ног. «Вы морочите мне голову. Вы что, заодно с Вергилием? Он подкупил вас, чтобы вы взяли на себя всю вину и тем самым успокоили толпы бунтовщиков? Оно того стоит, барон? Вы понимаете, что вас вообще-то казнят? Голову отсекут». Я наклонился чуть вперед и заговорщицки сказал королю. «Он обещал, что вытащит меня, ваше величество». «Кто, Вергилий?» — шепотом спросил Трингван. «Да, еще и камни драгоценных дал». «Что? Вранье! Наглая ложь! Ничего я ему не давал!» Вскочил жрец. «Давал!» — вдруг выкрикнула княжна и вытянула ладонь, на которой сверкали драгоценные камни. «Я нашла их у барона в кармане жилетки». «Моя-то умница!» А зал суда так вовсе взорвался. Один гном рвал на голове волосы и орал, что ничего не понимает. «Я тоже, братишка, я тоже». «Сантос», — молвил король, — «проверьте камни». Конферансье тут же подскочил к Василисе и аккуратно сыпал камни в мешочек. Затем вытащил один и посмотрел сквозь увеличительное стекло, специальное ювелирное, которое вставляется между век. «Вижу клеймо мастера Арстада, ваше величество». «Мастер Арстад. Голос Трингвана прокатился над затихшим залом. «Вы здесь?» С четвертой или пятой скамьи поднялся седой, как лунь-коротышка, и шаркая вышел к подножию возвышения с Встал недалеко от меня и Сантос поднес мешочек с камнями почти к самым глазам. «Вы узнаете вашу работу?» — спросил король. Мастер-ювелир высыпал корсть камней на ладони под слеповато щурясь ощупал их. «Ваше Величество, мастер, моего уровня много времени проводит с каждым камнем, что попадает к нему. Так много, что всякая его грань, каждое ребро врезается в память навсегда. Да, Ваше Величество, я узнаю эти камни. Кому вы продали их?» Последние несколько месяцев у меня был всего один заказчик, и это он. Дрожащий палец старика указал на Вергилия. Жрец вжался в кресло, краснея от злости. Причем тут камни? Их... Их украли у меня. И вообще судят не меня, а его. У меня есть доказательства его вины». «Какие же?» — устало спросил Трингван, отпивая вино. Вергилий сделал кому-то знаки руками, и к нему подбежал один из солдат короля. «Королевские следователи нашли это возле одной из поврежденных кузнец, Ваше Величество. Они полагают, что это часть взрывного устройства, с помощью которого их уничтожали». В руки королю дали продолговатый оплавленный предмет. Что-то он мне напоминал. «Моя удочка!» — воскликнул я, когда до меня дошло. «Я же ее потерял на взорванном складе и совсем про нее позабыл». «Удочка?» — переспросил король. «Нет!» — бесился жрец, а я уже ржал в открытую. Это... Это подрывающий жезл. Я лично видел его, когда Дубов только вошел в город. Он торчал из его рюкзака. Барон даже не пытался скрывать своих намерений. Нет никаких сомнений, что барон Дубов... Кто-нибудь может подтвердить, что это удочка? Спросил король громко. Мы можем, откликнулся Сергей Михайлович. Но король покачал головой. Нужно независимое мнение. Понимаю ваше рвение защитить своего подопечного, Сергей Михайлович, но... «Я не могу сейчас доверять вашим словам. Кто-то из гномов может подтвердить, что это именно удочка». Вергилий довольно осклабился. «Гномы не любят рыбалку». «Я могу», — крикнул Мортон, пройдя прямо сквозь стену сбоку от возвышения.